Глава двадцать первая Утром, возвращаясь домой с двумя гигантскими тортами и кофе, чтобы позавтракать ими с приятелями, Пинойр увидел, как с конки спрыгнул молодой человек. «Привет! Эй, Билли, привет!» — закричал он. «Здравствуй, Пенни», — ответил Хокер. «Что ты здесь делаешь в такую рань?» Часы недавно пробили девять. «Решил вот к завтраку купить кое-что», — сказал Пинойр, размахивая тортами. «Как ты, старик? Хорошо отдохнул?» Привет, сходно. Работал много? Да нет, не очень. Как наша? Отлично. Пойдём за одно поешь. Позвал его Пиноир, распахивая дверь берлоги. Морщинистый в расстёгнутый ворот рубашки варил кофе. Большой Голи сидел на стуле и пытался стряхнуть с себя остатки сна. Завидев Хокера, они хором закричали. Да это же Билли Хокер, рыжий чёрт. Как там наш волк, ребята? Всё торчит у двери. Скажешь, что же торчит у двери, караулит на лестнице черного хода и чуть что уже здесь. Завтра явятся сюда вместе с домовладельцем. Мистер домовладелец, позвольте представить вам мистера Волка, явившегося к нам прямиком из голодного края. Знакомьтесь, мистер Волк, мистер домовладелец. Неужели так плохо? — спросил Хокер. Хуже некуда. Голову даю на отсечение, хотя мы и знаем, что легкие пути бывают только в раю. Позавтракаешь? Я имею в виду чашечку кофе и кусочек торта. Нет, ребята, спасибо, я сыт. Морщинистый посадил на рубашку ещё несколько пятен, горе пролил кофе на себя, один дышпюнор донёс свою чашку до стола без приключений. Весело сбросив на пол несколько рисунков, художники освободили место для завтрака и весело улыбаясь расселись. Ну что, Билли, добро пожаловать обратно в нашу банду. Как там деревня? Много работал? Да нет, не очень. Всё больше по мелочи. А как вы, ребята? Вчера приходила кутерьма, выглядит потрясающе. «Новость о том, что ты скоро вернешься, ее, похоже, обрадовала». «В самом деле, Пенни, к вам случайно никто не приходил заказать мне портрет стоимостью в 10 тысяч долларов?» «Не-а. Зато был багетных дел мастер, принес счет. Я сказал ему...» Немного погодя, Хокер прошел по коридору и распахнул дверь своей просторной студии. Изумительный свет, лившийся через большое окно высоко над головой, будто бы свидетельствовал о том, что совсем недавно здесь кто-то прервал работу и уехал в деревню». На высоком датском мальберте красовалась неоконченная девушка в яблоневом саду. Пол густо усеивали эскизы и этюды. Хокер взял трубку и набил её табаком из золотисто-коричневой банки, с которой не расставался. Потом уселся на стул, извлёк из кармана конверт, вытащил из него две фиалки, положил на ладонь и уставился на них неподвижным взглядом. Со стен студии на него, равно как и на цветы в его руке равнодушно взирали написанные им когда-то полотна в тяжёлых золочёных рамах. Некоторое время спустя к нему ураганом ворвался Пиноэр. Эй, Билли, пойдём со мной, там Что это с тобой? Хоггер поспешно спрятал фиалки в конверт, сунул его в карман и ответил: "Ничего". Но мне показалось, сказал Пиноэр, мне показалось, что ты чем-то расстроен, да и потом, по-моему, у тебя в руке что-то было. Говорю тебе, со мной всё в порядке, закричал Хокер. Да? Ну тогда прости. Э, вообще-то я хотел тебе сказать, что к нам пришла Кутерма, и она хочет тебя видеть. Хочет меня видеть. Нас зачем? спросил Хокер. И почему она тогда не пришла сюда, в мастерскую? И чего не знаю, того не знаю, пожал плечами Пиноэр. Она послала меня тебя позвать. Ты думаешь, я Короче, понятно. С одной стороны, она пытается заработать себе репутацию неприятного человека, с другой считает, что явившись сюда, проиграет по ряду воображаемых позиций. А если она встретится со мной у вас, у неё будут все возможности вести себя приотвратно. Сполю на что угодно, что так оно и есть. Когда они вошли в комнату, Флоринда смотрела в окно, стоя спиной к двери. Повернувшись к ним, она выпрямила спину и мрачно произнесла: "Что, Бели Хокер? Не рад? видеть верную подругу. О, господи! А ты, наверное, подумала, что я, увидев тебя, начну от восторга кувыркаться в воздухе. Ты слышал, что я иду мимо твоей двери, но даже не вышел, бросила Флоринда с обидой и возмущением в голосе. Хокер казался расстроенным и удручённым. "О, господи!" опять воскликнул он и в отчаянии махнул рукой. Флоринда вновь отвернулась к окну. В последовавшем за этим разговоре она участия не принимала за исключением тех моментов, когда у неё появлялась возможность придраться к каким-то словам Хокера и вставить короткую презрительную фразочку. Тот ничего не отвечал и лишь поглядывал в её сторону. Наконец он сказал: "Ну всё, мне пора, надо браться за работу". Флоринда всё так же смотрела в окно. Пока ребята стал прощаться Хокер: "До скорого". Когда за ним захлопнулась дверь, Пиннер с извиняющимся видом произнёс: "Были сегодня немного не в духе". С чего бы это, спросил Горя. Не знаю, но когда я пришёл его позвать, он сидел на стуле и глядел на Он бросил на Флоринду взгляд и умолк. На что же он глядел? спросила девушка, отворачиваясь от окна. Пенор, казалось, смутился. Да не знаю я, ерунда какая-то, мне показалось, там было очень плохо видно, к тому же я не воспринял это всерьёз. Флоринда подозрительно вгляделась в его лицо и повелительным тоном спросила, «На что он глядел?» «Говорю тебе ни на что!» — воскликнул Пенойер. Флоринда посмотрела на него и в нерешительности задумалась. Потом тихо молвила, «Ну же, Пенни, скажи мне». «Ни на что он не глядел, понимаешь ты это или нет? Ни на что!» Непоколебимо воскликнул он: "Я просто пошутил. Сядь к кутирмае и выкури сигаретку". Она повиновалась, но продолжала бросать на него взгляды с выражением сомнения на лице, потом доверительно попросила ещё раз: "Давай, Пенья, скажи мне, я по тебе вижу, что что-то такое там всё-таки было. Послушай, кутирма, ради бога, оставь меня в покое. Скажи мне", с мольбой в голосе взвилась Флоринда. "Нет, Скажи, нет. Пожалуйста, скажи мне нет. Говори, нет. Почему ты такой подлый, Пэни? Ты же знаешь, если бы ты меня попросил, я бы тебе обязательно сказала. Видишь ли, Кутерма, это не моё дело. Я не могу рассказывать тебе о личной жизни Билли Хокера, иначе буду выглядеть полным идиотом. Но о нашем с тобой разговоре я не скажу никому ни слова. Давай, говори. Нет. Пожалуйста, говори. Нет.